Писатели, которые грокнули Марс. Когда в 1976 году космическая станция «Викинг» совершила посадку на Марс, писателя Рэя Брэдбери пригласили стать свидетелем этого события в Центре управления полетами Лаборатории реактивного движения НАСА. Автор марсианских хроник The Martian Chronicles своими глазами увидел, как плод его воображения становится реальностью. После того, как робот отправил фотографии на Землю, один из журналистов спросил Брэдбори, «Где же марсиане?» «Не будьте дураком. Марсиане — это мы», — ответил тот. «Мы будем там в течение ближайшего миллиона лет, так что марсиане — это мы». Собственно, это же он заявлял, начиная с 1950 года, с момента публикации «Хроник». Последние люди-поселенцы в его культурной книге смотрят на свое отражение в каналах и обнаруживают, что марсиане выглядят совсем как мы. Брэдбери создал «Марсианские хроники», объединив по предложению издателя свои рассказы о Красной планете. Действие книги начинается в 1999 году. Однако, когда в 1997 году это «Далекое завтра» стало совсем близким, в последующих тиражах ради современных читателей его перенесли в 2030 год. В истории Брэдбери Марс был обитаем еще до того, как на него прибыли земляне. Его жителями были высокоразвитые гуманоиды, которые занимали хрустальные дома в окружении каналов. Они читали книги, пели, питались золотыми фруктами, выросшими на хрустальных стенах, и общались друг с другом с помощью телепатии. Когда на Марс начали прибывать ракеты с Земли, все хорошее было испорчено. Подобно европейцам, высадившимся на берегах Америки в XVI столетии, пришельцы привезли свои микроорганизмы и, не теряя времени, начали их распространять. В течение нескольких лет почти все марсиане вымерли от ветряной оспы. Один из первых землян, отправленных Брэдбери на Марс, высказывает сильное сожаление по поводу того, что марсиане вымирают и опасается полного исчезновения их культуры. «У нас, землян, есть талант уничтожать большие прекрасные вещи», — говорит он. «Мы не поставили киоски для продажи хот-догов в Карнакском храме в Египте по единственной причине. Он расположен в захолустье, и не приносит большой коммерческой выгоды. Уж будьте уверены, по мере развития антиутопического общества предприниматели непременно установят на Марсе киоски для продажи хот-догов в ожидании потока ракет с Земли. Наблюдая за тем, как меняются Нью-Йорк, Чикаго и другие города, невольно приходишь к выводу, что жизнь на Марсе становится наполненной страхом, ненавистью и цензурой. Те же самые разрушительные тенденции, что в течение тысяч лет культивировались на Земле, в конечном итоге приводят к мировой войне. Это в точности отражало политический климат в мире, когда Брэдбери писал свою книгу. Проблема актуальна и сегодня. Слабые сигналы в небе в виде точек и тире из азбуки Морзе видны на Марсе. Поселенцев призывают срочно вернуться домой. Умирающая планета взывает о помощи через космическое пространство. Таким образом, Брэдбери перевернул с ног на голову сценарий Персиволя Лоуэла, придуманный в начале 20 века. На Землю возвращаются почти все колонисты. На Марсе остается лишь горстка людей, чтобы сохранить там то человеческое, что еще сохранилось. Через год после оглушительного успеха марсианских хроник «Красная планета» стала источником вдохновения для молодого писателя Артура Кларка. Мировую славу он обрел как автор романа «Космическая Одиссея» 2001 года, 2001, «A Space Odyssey». А в то время его знали как журналиста, писавшего о науке и председателя британского межпланетного общества British Interplanetary Society. Именно благодаря этим своим интересам Кларк создал научно-фантастический роман «Пески Марса» (Sense of Марс». Его главный герой, писатель Мартин Гибсон, отправляется на Марс, чтобы посмотреть, как развивается эта земная колония. Прибыв на Красную планету, Гибсон знакомится с губернатором марсианского поселения и узнает о работах по терраформированию, а также о разнообразных политических и культурных проблемах, с которыми сталкиваются колонисты. Например, что хорошего делает Марс для обычных людей, возвращающихся домой? Что они получают? И стоит ли оно того? И почему марсианские колонисты должны следовать указаниям политиков, находящихся в миллионах миль отсюда? Вскоре Гибсон обнаруживает, что колонисты разрабатывают план, который позволит им стать независимыми и ускорить процесс терраформирования. Все, что они должны сделать для этого, — поджечь спутник Марса Фобос. Как пишет Кларк, они лишились своей Луны, но обрели Солнце. Марс нагреется, на нем образуется атмосфера, условия станут благоприятными для жизни землян, и колонисты будут меньше нуждаться в финансовой и материальной поддержке Земли. Ни один колонист или исследователь, покидавший родную Землю, не оставлял на ней столько, сколько оставляю я. Под этими облаками лежит вся история человечества. «Скоро я смогу одним движением мизинца превзойти то, что еще целую жизнь назад было всем, над чем господствовал человек, и тем, что его искусство уберегло от времени». Мартин Гибсон, оглядываясь на Землю во время путешествия на Марс в романе Артура Кларка «Писки Марса», 1951 год. Кларк, который, возможно, отождествлял себя с Гибсоном, не просто писал научно-фантастический роман. Рассказывая о колонизации Марса землянами, он читал, что пророчит будущее. Кларк часто оказывался правдивым предсказателем. Например, еще в 1964 году он высказал идею о создании технологий, напоминающих сегодняшние поисковые системы в интернете и сотовую телефонную связь, включая видеочаты. Они помогут создать мир, в котором мы сможем находиться в мгновенном контакте друг с другом, независимо от того, где находимся. Кларк написал «Пески времени» за 10 лет до первого полета человека в космос. Так что в этом отношении он верно предвидел будущее. Хотя в целом его научно-фантастический роман выглядит больше фантастическим, нежели научным. Единственное, в чем мы можем быть уверены, это в том, что будущее будет абсолютно фантастическим. Поэтому, если то, что я говорю сейчас, кажется вам очень разумным, значит, я провалился по всем статьям», — сообщил он однажды. А вот если мои слова вы воспринимаете как абсолютно невероятные, то у вас есть шанс отчетливо представить себе будущее таким, каким оно окажется на самом деле. Сегодня идеи Кларка о колонизации обсуждаются как вполне исполнимые в относительно недалеком будущем правда, за исключением планов о превращении Фобуса в огненный шар. Впрочем, эта идея представляет собой прекрасный пример абсолютно невероятного предсказания. Изданный в 1961 году шедевр Роберта Хайнлайна «Чужак в чужой стране? Стрэнджерен Strange Land) рассказывает историю Валентайна Майкла Смита, человека из будущего, который родился на Марсе и вырос среди марсиан. Когда он повзрослел, его отправили на Землю. По законам будущей эпохи Смит, человек с Марса, должен получить в наследство состояние и стать единственным владельцем красной планеты. Но очутившись на Земле, он попадает в больницу и ничего об этом не знает. У Смита появляются друзья медсестра и адвокат. Поделившись с ним водой, они становятся для него водяными братьями, поскольку на Марсе. На такой поступок друг для друга готовы только очень близкие люди. Вновь обретенные водяные братья помогают Смиту ускользнуть из когтей обманщиков из правительства, не попасться в сети юридических хитросплетений и остаться свободным и богатым. Человеку с Марса абсолютно все на Земле кажется новым и непонятным. Так что вместе с героем Хайнлайна читатели заново познают собственный мир — с его многочисленными странностями, пытаясь, как и Смит, грокнуть все нюансы общества. Что значит «грокнуть»? Это слово происходит от придуманного автором марсианского понятия «грокинг». Оно оказалось незаменимо для того, чтобы разобраться в смысле жизни на Земле. Марсианское слово быстро перекочевало в английский язык и удостоилось статьи в словаре Мэриам Вебстер дикшонаре В нем оно трактуется как достижение глубокого, интуитивного понимания. У Хайнлайна самыми большими и жирными священными коровами для понимания западной культуры были секс и бог. Смиту не понадобилось много времени, чтобы понять. Первый позволяет людям добиться даже большей близости, чем дележка водой. Это ему нравится. А вот религия оказалась более сложной материей. Водяные братья берут его с собой к верховному епископу могущественной религиозной секты. Но представления Смита о Боге существенно отличаются от версий, за которую выступает и молится секта. В отличие от ее приверженцев, он считает, что Бог находится в душе каждого человека. Каждому, кто действительно хочет его услышать, он говорит «Ты иси Бог», «Зоу арт гад. Человек с Марса — осмелившийся войти в чужой мир, расположенный так далеко от его дома, берется за разную работу, например, становится фокусником в бродячем цирке. Поскольку Смит большую часть жизни провел на Красной планете, он владел искусством телекинеза не хуже марсиан. Он мог сделать так, чтобы люди парили над сценой, а мячики для жонглирования исчезали. Он творил настоящее волшебство, но ему никто не верил. Поскольку Смит так и не смог стать шоуменом, его в конце концов уволили. Однако он на собственном опыте научился нескольким важным трюкам. В частности, тому, как зазвать толпу зевак, заставить их заплатить, а потом заплатить снова за один только последний акт. Ту же схему использовали религиозные секты, чтобы привлечь своих последователей, только само представление у них выглядело по-другому. И тогда Смит понял — что может создать собственную религию, в которой сочетались бы человеческие нужды и его марсианские альтруистические идеалы. Церковь всех миров, как он ее назвал, стала культом, в котором люди могли обрести истинное счастье и жить вместе в общественных помещениях, названных гнездами. Им не нужны имущество или одежда, по крайней мере до тех пор, пока они занимаются сексом и помнят, что Бог находится внутри каждого из них. Хайнлайн на себе испытал культовую ментальность, когда посещал вечеринки Рона Хаббарда в доме Джека Парсонса. Видимо, вспоминая свой прошлый религиозный опыт, Хайнлайн включает текст Кроули в систему самообразования Смита. В течение года после выхода романа, идеи которые исповедует церковь всех миров, стали источником вдохновения основателей неоязыческого культа под тем же названием. Его лидер Тимоти Зел. Студент колледжа штата Миссури поменял имя на более магическое — Аберон Зел Рейвенхард. Вместе со своей растущей паствой он переехал в Калифорнию, где в 1968 году религия получила официальный статус. Она проповедовала полигамию, социализм и то, что единственной верой должно быть отсутствие веры. Хайнлайн воздержался отступления в секту, но, чтобы быть в курсе ее деятельности, подписался на ее бюллетень Зеленое яйцо Гринэк. Единственный материал, который он, возможно, прочитал в 1980 году, рассказывал о программе выведения единорогов путем сращивания двух козлинных рогов в один. Этот странный эксперимент полностью перекликался с теми сценами романа, когда Валентайн Майкл Смит. «Работал в бродячем цирке».